Над моей кроватью стоял Ермола, его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание, должно быть, он уж давно дожидался здесь моего пробуждения. — Паныч, — сказал он своим глухим голосом, в котором слышалось беспокойство, — паныч, треба вам отсюда уезжать. Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ермолу. — Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел? «Ничего я с ума не сходил», — огрызнулся Ермола, — «вы не чули, что вчерашний град нарубил? У половины села жито, как ногами потоптано, у Кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Лефира наслал-то шкоду ведьмака чертова, чтоб ей сгинуть». Мне вдруг в одно мгновение вспомнился весь вчерашний день. Угроза, произнесенная около церкви Олеси и ее посени. Теперь вся громада бунтуется, — продолжал Ермола. — С утра все опять перепелись, рот и про вас, панычу, кричат недоброе. А вы знаете, яка у нас громада, если они ведьмаком еще зробят? то так и треба, то справедливое дело. А вам, панычу, я скажу одно — утекайте скорейше. Итак так опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей манурихи беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению бисого кута Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое неожиданное горе. Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь. «Господи, что же такое случилось?» — прошептал я, входя с замиранием сердца в сене. Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда, кучи ссора, и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остров кровати. Со стесненным, переполненным слезами сердцем, я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно, нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием кораллов. И единственная вещь, который осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.